Пока все это происходило в Бордо, пока чернь терзала труп несчастного каноля, пока герцог Доларош-Фуколь стил принцессе и уверял ее, что она может сделать столько же зла, сколько и королева, пока кавеньяк со своим верным скакал к заставе, понимая, что ему нечего более делать, и поручение его кончилось, пока все это происходило, карета, запряженная четверкой лошадей, выбившихся из сил и покрытых пеной, остановилась на берегу реки, против Бордо, между селениями Белькруа и Бастит. Пробило одиннадцать часов. Егерь, скакавший за каретой на лошади, соскочил с нее тотчас, как увидел, что карета остановилась, и отворил дверцу. Из кареты поспешно вышла дама, посмотрела на небо, освещенное красноватым огнем, и прислушалась к отдаленным крикам и шуму. «Ты уверена, что нас никто не преследовал?» Спросила она у своей горничной, которая вышла из кареты вслед за ней. «Совершенно уверена», — отвечала горничная. «Оба егеря, оставшиеся позади, по вашему приказанию, уже приехали. Они никого не видали, ничего не слыхали». «А ты? Ты ничего не слышишь с той стороны от города?» «Кажется, слышу крик». «А ничего не видишь?» «Вижу какое-то зарево. Это факелы». «Точно так, сударыня, они мелькают, бегают. Изволите слышать, крики усиливаются, почти можно расслышать их». «Боже мой!» — вскричала дама, становясь на колени на сырую землю. «Боже мой! Боже мой!» То была единственная ее молитва. Одно слово представлялось ее уму, уста ее могли произносить только одно слово. Имя того, кто мог спасти ее. Горничная действительно не ошиблась. Факелы мелькали, крики, казалось, приближались. Послышался ружейный выстрел, за ним тотчас началась стрельба, потом страшный шум. Потом факелы погасли, крики как бы удалились. Пошел дождь, молнии бороздили небо, но дама не обращала на них внимания, она боялась не грозы. Она не могла отвести глаз от того места, где видела столько факелов, где слышала такой шум. Теперь она ничего не видала, ничего не слыхала, и при свете молнии ей казалось, что то место опустело. «О!» — вскричала она. «У меня нет сил ждать долье, Скорее в Бордо. Везите меня в Бордо!» Вдруг послышался конский топот. Он быстро приближался. «Наконец-то они едут!» — вскричала она. «Вот они! Прощай, Финета, уйди, я должна встретить их. Посади ее к себе на лошадь, Ламбар, и оставь в карете все, что я привезла с собой». «Но что вы хотите делать, сударыня?» — спросила горничная с трепетом. «Прощай, Финета, прощай. Но куда вы изволите?» «В Бордо». «О, не ходите туда, ради бога, они убьют вас! Для того-то я и иду туда». «Ах, боже мой, Ламбар, поскорее сюда! Помогите мне, Ламбар, Помогите мне остановить ее!» «Тише! Уйди, Финета! Я не забыла тебя в завещании, успокойся! Прошу тебя, уйди! Я не хочу, чтобы с тобой случилось несчастье! Ступай, ступай! Они уже близко! Смотри, вот они!» Действительно показывается всадник. За ним на близком расстоянии скачет другой. Лошадь его тяжело дышит. Сестра, сестра, кричит он. Я приехал вовремя. Кавиньяк, сказала Нанона. Что? Условились ли вы? Ждут ли меня? Едем ли мы? Но Кавиньяк вместо ответа соскочил с лошади. Он схватил в объятия Нанону, которая не двигалась и не противилась, как безумная. Кавиньяк положил ее в карету, посадил к ней Финетту и Ламбара, запер дверцу и вскочил на лошадь. Бедная Нанона приходит в себя, но напрасно старается противиться. «Не выпускайте ее!» — кричит кавеньяк, «Ни за что в мире не выпускайте ее!» «Бараба, стереги другую дверцу!» «А тебе, кучер, если ты хоть на секунду поедешь не галопом, я тебе размажу голову!» Он раздавал приказания так быстро, что ему не вдруг повиновались. «Карета не двигается, лакеи дрожат, лошади не идут». «Черт возьми!» — заревел ковеньяк. «Скорей, скорей! Вот они уже скачут!» Действительно. Вдали послышался конский топот и приближался, как отдаленный гром, быстро и грозно. Страх заразителен. Кучер по голосу ковеньяка понял, что грозит какая-то страшная опасность. Схватил вожжи и спросил, куда ехать? «В Бордо! В Бордо!» — закричала Нанона из кареты. «В Лебурн!» — закричал Ковиньяк. — Лошади окалеют прежде, чем мы успеем проехать две мили. — Да мне и не нужно, чтобы они проехали так много, — закричал Ковиньяк и принялся погонять их шпагой. Только бы дотащили нас до фергюзонного отряда. Тяжелая карета двинулась с места и покатилась со страшной быстротой. Люди и лошади возбуждают друг друга, одни криками, другие ржанием. Нанона пробовала противиться, выпрыгнуть из кареты, но борьба истощила ее силы. Она упала, истомленная, почти без чувств. Она уже ничего не слыхала, ничего не видала. Когда силилась отыскать кавеньяка в этом хаосе быстро двигавшихся теней, голова у нее закружилась, она закрыла глаза, вскрикнула в последний раз и упала, как труп, на руки Финетты. Кавеньяк опередил карету. Он скачет перед лошадьми. Из-под копыт его коня летит дождь искр на мостовую. Он кричит «Сюда, Фергюзон, сюда!» И слышит крики в отдалении. «Ад!» — кричит Ковиньяк. «Ад! Ты опять против меня! Но думаю, что сегодня ты проиграешь! Эй, Фергюзон, сюда, сюда!» Два или три выстрела раздались за каретой. Впереди им отвечают целым залпом. Карета останавливается. Две лошади падают от усталости, одна от пули. Фергюзон со своим отрядом нападает на конвой герцога Деларош-Фуко. Отряд Фергюзона втрое многочисленнее неприятеля. И потому жители Бордо не могут выдержать нападения, поворачивают лошадей, и все победители и побежденные, преследующие и преследуемые, как облако, уносимое ветром, исчезают во мраке. Один кавеньяк с лакеями и Финетой остается при Наноне, лежащей без чувств. По счастью, оставалось только шагов сто до селения Карбонблан. Кавеньяк донес Нанону на руках до первого дома в предместье. Тут, приказав приготовить экипаж, он положил сестру на постель. И, вынув с груди какую-то вещь, которую Финета не могла рассмотреть, положил ее в дрожащую руку несчастной женщины. На другой день, выходя из тяжкого своего положения, которое она считала страшным сном, Нанона поднесла руку к лицу, и что-то мягкое и благовонное пронеслось по ее бледным губам. То был локон волос каноля. Ковиньяк с опасностью для жизни геройски завоевал его у бордосских тигров.